Глава двенадцатая Следующие три месяца прошли для меня как в тумане. Точнее, я прекрасно начала понимать выражение «белка в мясорубке», ибо такой белкой себя и ощущала. Учеба, работа с лекарями, работа с пациентами, обучение магианы. Отдельным испытанием стала отработка лекарями навыков хирургического вмешательства на фантомах. Ей-богу! До моих одногруппников все доходило на порядок быстрее, нежели до этих матерых целителей. Матов на них действительно не хватало. «Поздравляю!» — протянула, глядя на одного из демонов. Тот расцвел в улыбке. «Вы только что убили своего пациента очень жестоким способом. Дали ему истечь кровью». Кивнула на померший фантом. Улыбка с лица демона тут же исчезла. «Результат не засчитан», – добавила Магиана, делая пометку на листе бумаги. «Необходимо повторить последовательность процессов». На нас нарычали, но слова дурного никто не сказал. Большинство уже оценило мои лекции на деле. А еще нам пришлось после первых же практик записать сотню лекарей, особенно отличившихся в криворукости. «Да что этим человечкам будет, их же много!» во вспомогательный персонал. Магиана официально запретила им допуск к пациентам с намерением полечить. На меня после этих слов попытался напасть один из отстраненных демонов, но при приближении вдруг наткнулся на защиту и осыпался пеплом к моим ногам. В прямом смысле? Со мной чуть истерика не случилась по такому случаю, зато я теперь поняла, до какой степени меня защищает браслет, надетый магистром Этаром. Такое внушение на лекаре подействовало. Желающих распустить руки больше не появилось, так что мы продолжили лекции в штатном режиме. Сама я на уроках с удовольствием училась новым видом магии. Удивительно, но даже после пары занятий с принцем я стала лучше ощущать магические потоки и радовалась получавшимся заклинаниям, как ребенок, под тихие смешки Олты. Кстати, и подруга, и драконята мотались со мной в субботу по пациентам. Магиана Солтит допустила до скальпеля мура. Таким счастливым я дракона никогда не видела. Остальные же пока лишь смотрели и учились. Но я уже радостно потирала руки. Пяток обученных лекарей — это же лучше, чем ничего. Но это все днем. А по ночам я долго не могла уснуть ворочалась и думала. Меня сильно тревожило отсутствие принца в школе. А вдруг его унесло в неупокоенную пустошь? Или ему вновь понадобилась медицинская помощь? Ну, не похож он на того, кто на балах с дамами развлекается. Да и он крайне ответственный молодой человек, который не оставил бы школу на произвол. Или он успевает и за этим следить, только студентам на глаза не попадается. Спросить бы Магиану Солтит, но не буду. Ни моего ума дело, где находится принц Каритер. Кстати, на место магистра Бирета к нам пришел новый преподаватель. Магистр Флеску. Высокий эльф весьма изящного телосложения. Предмет принца он также взял на себя, так что мы ничего не пропустили. Вот только на физической подготовке нас теперь не просто гоняли. У нас теперь даже демоны с ног падали. Таким зверем оказался магистр. Без отца за спиной я бы и вовсе померла от перенапряжения на длиннющей полосе препятствий. Но нет, для девочек отвели отдельную площадку, которая была на порядок легче мужской. Мы так обрадовались, что даже презрительные женщины пропустили мимо ушей. Магистр Флеско, конечно, оказался шовинистом, но справедливым. Как ни странно, я потихоньку втянулась в такой активный ритм жизни. Но так было ровно до того момента, пока у нас не начались практические занятия по лекарскому направлению. В середине зимы Магиана собрала нас всех в подвале у стационарного портала и разбила на пары, чтобы перенестись на границу с неупокоенной пустошью где сейчас воины королевства охраняли покой его жителей от умертой. Когда наша группа появилась в портальной палатке, нас встретил потрепанного вида демон. Магиана пересчитала нас и вышла вперед. «Капитан Дерко, вы сказали, что нужна помощь лекарей». «Магиана?» Капитан поклонился, но на нас смотрел презрительно. Особенно брезгливо изогнулись его губы при взгляде на меня. «Я говорил о нормальных лекарях, а не об этих кусках необученного. Капитан, попридержите язык. Где раненые?» Магиана даже глазом не моргнула на такое пренебрежение. «Идемте», — развернулся он и вышел из палатки. Преподавательница последовала за ним, а мы просто постарались не отстать. Остановиться пришлось шагов через пятьдесят у точно такой же палатки. «Магиана, вы бы человечку туда не пускали, вывернет же. Там только безнадежные остались». Преподавательница издевательски выгнула бровь. «Эту? Нет, эту точно не вырвет». Отмахнулась она и скомандовала нам. «Заходим». Мы зашли. В нос тут же ударил тяжелый запах. «Я такой только в хосписах встречала, куда нас еще во время обучения в вузе возили». Запах гниющего живого тела. Я остановилась, рассматривая ровные ряды из деревянных щитов, на которых лежали мужчины. Много. Человек восемьдесят. Ко мне подошла Магиана и вопросительно на меня посмотрела. Я кивнула, показывая, что есть надежда справиться. Если уж эти раненые до нас дожили, то они просто обязаны нас пережить. Студентка Безглазова, принимайте командование лекарями. Громко распорядилась преподавательница. Все одногруппники посмотрели на меня. Больше никто не спрашивал, почему они должны меня слушаться. Все были на моих лекциях. Отсортировать больных, начать работу с тяжелых. Обезболить, всем промыть и прочистить раны, всем слабым влить магию для поддержания жизнеспособности, мур, мор, мар, олта, резать, сращивать и шить. Вперед! Кричать пришлось громко. Зато все услышали. В следующую секунду все пришли в движение. Через минуту передо мной уже был первый пациент с тяжелыми рваными ранами, которые уже промыли от яда когтей умертой. Какие-то раны, что наполовину затянулись, пришлось дорезать скальпелем. «Что она делает?» Услышала я панический мужской крик. Обернулась на секунду. Магиана солтит, перехватив капитана, что-то ему вещало. «Правильно, что она перехватила его. Ведь если бы он добежал, то одним капитаном на Миаре стало бы меньше. Я больше не отвлекалась от работы. Отточенными движениями иглы шила, заклинаниями сращивала, вычищала остатки яда. Когда пациенты у меня закончились, я отправилась проверять работу Олты и парней. Все очень тщательно поработали». Видимо, до них-то я точно донесла важность соблюдения правил гигиены. Остальные следили за каждым нашим движением и учились. Лекарям это наблюдение в жизни, ой, как пригодится. Когда я осмотрела последнего больного, то подошла к Магиане, рядом с которой стоял крайне озадаченный капитан Дерко. «Потери?» – спросила меня преподавательница с гордостью, оглядывая группу. «Потерь нет». Группа сделала все, что смогла, и вылечила всех, кого смогла. Теперь пациентам требуется усиленное питание и сон», — отрапортовала я. У демона глаз задергался, и он фальцетом спросил, указав на меня пальцем. «Кто она?» — потребовал он ответы от Магианы. «Здесь были собраны самые тяжелые. Они же не жильцы. Раньше никто не выживал». «То есть есть еще раненые?» перебила я капитана, выявив из его речи главное. «Да, пара десятков». «Где?» «Это уже не я», — спросила а магиана Солтит. «В соседней палатке». Только и успел промямлить демон, глядя, как мы рванули мимо него всей группой. В соседней палатке и правда оказалось 18 демонов. Подраны они были не так сильно, но яд все же был почти в каждой ране. У одного даже укус обнаружился. Теперь вся группа отрабатывала полученные знания на этих недокалеченных воинах. Я же стояла рядом с Магианой и контролировала процесс. Группа и здесь справилась на ура. Отлично. Магиана громко хлопнула в ладоши. Сворачиваемся и к порталу. Все согласно закивали, потянулись к нужной палатке. «Все-таки скажите мне, кто это человечка?» Догнал нас голос капитана Дерко когда мы с Магианой уже шли до нужной палатки. Преподавательница, вздохнув, покосилась на меня и шагнула к демону. Попросила его нагнуться и что-то прошептала на ухо. У капитана глаза стали даже не круглыми, квадратными. Он вдруг бухнулся коленями в снежную кашу и склонил голову. «Леди, простите меня за непочтительность!» «Да ничего!» Я попятилась ко входу в палатку. «Ну их, этих ненормальных мужиков!» «Идемте, леди Любовь!» Магиана практически втащила меня в палатку и втолкнула в портал. «Что это было?» Пробормотала, выпав с другой стороны. «Урок этикета», — пояснила вышедшая следом преподавательница. «Леди, я довольна вашей сегодняшней работой. Думаю, раз в месяц мы будем совершать такие рейды по раненым». Я чуть заторможенно кивнула. Я совсем не против работы, тем более, что мои одногруппники сейчас выглядели крайне довольными собой. На меня больше не смотрели, как на человечку, рядом с которой и находиться недостойно. Это радовало. Более того, большая часть студентов обступила Олту и Драконя, чтобы расспросить их о том, как они учились сращивать и зашивать раны. Еще через несколько дней около 500 столичных лекарей были допущены до работы с пациентами. Магиана пообещала, что через неделю мы начнем практику в новом здании для лекарей. Под моим руководством, естественно. Я мысленно перекрестилась, остальные радостно загалдели. Ладно, переживем. Все равно нужно было когда-то начинать. Так почему не сейчас? Был, конечно, страх. Ведь на земле врачи по 5-8 лет учатся. Да что там, большинство всю жизнь постигает нелегкую науку о лечении. С другой стороны, здесь наркоз и анестезия заменяются парой заклинаний, а швы и вовсе накладываются в крайне редких случаях. Да и магия успешно заменяет кучу реанимационных мероприятий. Захочешь, не помрёшь. Магиана Солтит также обрадовала меня тем, что во время нашего с ней следующего индивидуального занятия мы отправимся в то самое новое лекарское здание на осмотр. Вот этому я обрадовалась. Тем более, что пойдем мы с стационарным порталом, так что супруга Магианы не надо будет с собой таскать. Мужик так на кровь и операции насмотрелся, что при виде меня теперь непроизвольно шарахался в сторону. Драконов и Олту тоже было решено не брать с собой, так как лечение не планировалось. — Хозяюшка, ты бы выпила отвару, — причитал Нафаня в субботу утром. — Одна немочь бледная осталась. — Нормально все, — отмахнулась я. — лекари натаскаем, легче станет. — Ой, Ле, — покачал головой домовой. — Одну работу с тебя снимут, другую повесят. мужика тебе нать. — Зачем? — поморщилась я. — Мне и так хорошо. — Зачем, зачем? — Затем, чтобы от работы тебя подальше держал. — Ты ж себя загонишь, — проворчал он, исчезая в стене. Я вздохнула. Уже загнала один раз. Неужели и правда повторяю свои же ошибки? Но здесь тоже умирают больные, и им нужна помощь. И я точно знаю, что когда-то станет легче. Должно стать. Наверное. Завтракать расхотелось совсем. Отодвинула кружку с отваром и поднялась. Сумка, плащ, сапоги и на выход. Быстро спустилась вниз по лестнице и вышла на пустой школьный двор. Остановилась на несколько секунд и вдохнула свежий воздух. Влажный снег падал с неба, устилая землю пушистым ковром. Красиво, тихо, безмятежно. Тряхнула головой, возвращая мысли на место. Нужно поспешить. Магиана уже ждет. Преподавательница действительно ждала меня в подвале преподавательской башни. «Доброе утро!» — поздоровалась я, улыбнувшись. «Доброе!» Она нетерпеливо активировала портал. «Поспешим!» — и шагнула в светящуюся арку. Я поторопилась следом, но что-то пошло не так. Треск, шум в ушах, и я вдруг оказалась по пояс в снегу. Не в том влажном, что был вокруг школы, а в хорошей такой ледяной крупе, Да и пронизывающий ветер был на порядок холоднее. Градусов это к на двадцать. Осмотрелась. Повсюду снежная пустыня. Ни гор, ни возвышений. Все ровно и холодно. А где же Магиана? В зоне моей видимости никого не было. «Ац!» — позвала. Никто не появился. «Ацетил!» Никто не отозвался. А лично мне становилось все холоднее. Через час я так насмерть замерзну, несмотря на теплую одежду. И что же делать? В памяти почему-то промелькнуло то, как папа в детстве учил нас с сестрой строить иглу на даче зимой. Такое, как у северных народов. Я потрогала снег. Холодный, плотный. Должен подойти. Попыталась воспользоваться магией воздуха, но та поддавалась с большим трудом. Да что за место здесь такое, что даже магия почти не действует? На ум пришло только одно место — ледяная пустыня на севере королевства. О том, как и зачем я сюда попала, думать не хотелось. Хотелось выжить и согреться. Кто-то все равно забьет тревогу по поводу моего отсутствия и меня начнут искать. Надеюсь. Значит, моя задача сейчас — продержаться как можно дольше. «Твою мать!» — выругалась непослушными губами, Когда выбралась ногами из снега и стала на более плотный наст. Холодно. Так, воздушная магия не хочет мне подчиняться. Значит, буду пользоваться огненной. Припомнила, как Олта создавала огненное лезвие и принялась за дело. Странно, но с огнем было работать намного легче. Лезвие протапливало снег, из которого я вырезала ровные кирпичики. Подтапливала струей теплого воздуха и ставила друг на друга. Ряд за рядом снежные кирпичи схватывались мгновенно. Зато за работой я немного согрелась. Когда снежная стена выросла почти мне до плеч, и я заметила, что в мою сторону что-то летит. Большое, темное, пушистое. м... Через несколько секунд с удивлением уставилась на Аца, который сбил меня с ног, повалив на утоптанный снег и принялся нервно крутиться вокруг меня. «Со мной все хорошо», — заверила его, поднимаясь. «Магиана Солти, ты здесь?» — спросила в первую очередь. Полтергейст отрицательно качнулся. «А ты меня можешь перенести в школу?» Вновь отрицательный ответ. «Наверное, мне в потустороннем мире воздуха не хватит, чтобы добраться в такую даль». «Тогда помоги достроить», — кивнула на снежную стену, окружавшую нас. «Вдвоем работать было легче и веселей». Ац таскал и ставил кирпичики, которые я вырезала из снега. Управились за полчаса. Я оставила лишь небольшой выход для себя и для того, чтобы кислород поступал. Также оставила небольшое отверстие в крыше для дыма. Нужны дрова. Я почувствовала, что мои запасы магии на исходе. Да и холод все равно пробирал до костей. Ац задумчиво повисел в воздухе с минуту и куда-то исчез. Я пожала плечами. Интересно, если у полтергейста получится добраться до Нафани, а тот поднимает на уши Олту, то меня когда найдут? Насколько я помню, размеры пустыни ни разу не маленькие, огромные даже. Как меня здесь найти-то можно? Пока думала, явился мой полтергейст с охапкой промороженного хвороста и чурбачком, на котором можно посидеть. Ох, как я обрадовалась! Да слез почти. Разломила несколько веток, полила их немного огневкой и подожгла остатками магии. Ветки тут же весело затрещали, давая необходимое тепло. Я подтащила чурбачок к костру и уселась. Все же это лучше, чем на голом снегу сидеть. Внутри снежного домика сразу потеплело, а стены покрылись блестящей корочкой льда. А я же, справившись с первоочередной задачей, принялась думать, кому же выгодно меня умертвить таким адски холодным способом. Магиане? Нет. Ей совсем незачем. Наоборот, ей выгодно, чтобы я жила и делилась новыми способами лечения больных. Королю? Принцу? Тоже нет. Захоти они, я бы уже давно кони двинула. Из очевидных оставались император, его племянник, и отстраненный от практики лекаря. Но кто имел доступ к порталу? Ведь кто-то в школе его перенастроил на то, чтобы я, проходя через него, оказалась здесь. Магистр Алвель? Зачем это ему? Фу, совсем запуталась. От раздумий меня отвлекло тихое шуршание. Напрягшись, посмотрела на висящего в воздухе аца. Полтергейст сверлил желтыми глазами, Снежный пол нашего укрытия, который немного протопил костер. «Это еще что такое?» — взвизгнула, когда из-под снега в сантиметрах в двадцати от костра вылезла костлявая кисть. «Мамочки!» — пролепетала, глядя на вылезающие из-под снега умертые. «Живенькое такое. Судя по наростам на черепе, бывший демон. Этого еще мне не хватало». «Нет, я не была против компании, но не такой же. Вот ведь и магии во мне недостаточно, чтобы сражаться. В сумке из оружия лишь скальпель. Чем он поможет против груды костей? Это же даже не циркулярная пила». «Добрый день», — решила начать с разговора. «А что? Я, между прочим, покажить хочу. Мы с еще не все учебники перевели». У мертвяя, стряхнув себя горящую ветку, медленно обернулась и уставилась на меня пустыми глазницами. Через пару секунд я получила в ответ осторожный кивок. «Прошу прощения, что разбудила вас, и я не хотела. Просто холодно было, вот я и развела огонь». Принялась оправдываться. У вновь кивнула, принимая извинения. «Присоединяйтесь. Тут теплее, чем на улице». Бывший демон вновь кивнул и, отойдя от меня к дальней стене, сел на снежный пол. Отлично. Всегда мечтала о таком собеседнике. И что теперь делать? Вспомнила, что огневка у меня еще осталась. Хлебнуть, что ли, для сохранения психики в адекватном состоянии?